Глава 9. Часы на атомном подводном авианосце "Верджиния" были переведены на местное время пункта назначения, и сейчас эти часы показывали время ровно 17:00. Таца вышел в каюту и направился на мостик в сопровождении представленных к нему солдат охраны надзора. На мостик ему входить никто не запрещал. Таца, наоборот, капитан корабля, полковник Майкл Кёртис обратился к нему крайне дружелюбно. Он был племянником Лайта Кёртиса и самым влиятельным помощником Татцы во время этой миссии, но капитан Кёртис понравился Татце даже и без этого. Достигнем острова Мидой примерно через час. Ясно. Всё согласно графику. Татца пришёл на мостик, чтобы подтвердить время начала операции, но капитан ответил Ламуи ещё до того, как он успел спросить. Подготовка не займёт много времени. Как насчёт беседы за чашечкой кофе? Как и сказал капитан Кёртис, на подготовку к вылазке не должно уйти больше тридцати минут. Да, с радостью. У Тацу не было причин отказываться. Капитан расплылся в улыбке, вызвав своего старшего помощника и сообщил ему, что ненадолго покинет мостик. В итоге капитан Кёртис привел Тацу в каюту капитана. Каюта капитана Вирджинии была настолько просторной, что в ней даже не подумаешь, что находишься внутри подводной лодки. Сама Вирджиния до войны была обычным гигантским атомным авианосцем... Внутреннее пространство у неё было соответствующих размеров. Они сели за стол напротив друг друга, и капитан лично заварил кофе для себе и Тацу. Хотя кофе был заварен автоматом, его вкус был отличный. Это был автоматический кофейный процессор с ИИ, вероятно, мнение о том, что заваренный автоматом кофе проигрывает во вкусе заваренному вручную, является предубеждением. Тацу, время почти пришло. Да, я даже не знаю, как благодарить вас, сенатора. «Я понимаю, что ты хотел уделить приоритетное внимание Пирлэнд Хермесу, но...» Тон капитана Кёртиса был немного извиняющимся. Он явно был искренним и добрым человеком. Мы ведь уже договорились обо всём в самом начале. «Ни о чём не беспокойтесь», — имел в виду Татса. «Действительно, таков был уговор. Поэтому тебе не нужно принижать свои способности», — сказал капитан и широко улыбнулся. От этой искренней улыбки даже у Татсы слегка приподнялись уголки губ. К тому же я смогу увидеть с близкого расстояния боевые способности разработчика магии полёта. Я так взволнован. Глаза капитана были наполнены страстью, граничащей с похотью. Летающая пехота и летающая военная техника — это революция в военных технологиях. При наличии магии полёта даже сами методы ведения войны начали меняться. Присутствие волшебников на войне будет только расти, одновременно с этим также коренным образом меняется мышление командующих офицеров. Я имею честь присутствовать на сцене этих изменений. Для меня, как для военного, это нескончаемая благодать. То, что я пытаюсь сделать, — это моё личное сражение. Не думаю, что кому-то это будет полезно с тактической точки зрения. Нет, это мы тут должны изменить своё осознание происходящего. Сражение — это групповое дело. Силу отдельного человека не сравнить с силой группы людей. Этот принцип не поменялся, даже когда в бою начали использовать магию. Войны, стоящие тысячи человек, существовали только в фантастике. Даже самые выдающиеся солдаты обладали ограниченной мобильностью. Капитан Кёртис осознал, что перевозбудился и прервался, чтобы сделать глоток кофе. Даже кавалерия не могла моментально переместиться с одного края поля боя на другой. Использование мотоциклов тоже не особо помогает. Хотя было разработано множество других приспособлений, повышающих манёвренность пехоты, но будучи связанными ограничением передвижения по земле, в итоге все эти средства были лишь заменой лошадям. «Магия полёта прорвала это ограничение». «Но даже с магией полёта не получится перемещаться мгновенно. В сравнении с обычными средствами передвижения, это можно назвать и одним мгновением». Это было реальным мнением Татсу, не его скромностью, однако Кёртис настоял на том, что это заблуждение. «Вся в мире относительно. Ничто не заканчивается в одно мгновение. Мобильность летающей пехоты является мгновенной в том смысле, что она превосходит скорость реагирования наземных подразделений». «Мощная боевая единица внезапно появляется прямо перед вами и переворачивает ситуацию на поле боя. Для фронтовых командиров не существует более страшного кошмара. Если это к тому же будет солдат-одиночка, то обычный здравый смысл к нему вообще нельзя будет применить. Потому что это как война против Супермена. В этом случае все подготовленные меры становятся бесполезными, и нужно придумывать новые с нуля». Капитан Кёртис усмехнулся на этот раз коварной улыбкой. «Поэтому я с нетерпением ожидаю твоей битвы, Ведь она послужит образцом для разработки тактики реагирования. Даже после того, как атомный подводный авианосец прибыл к расчётной точке и встал в режиме ожидания, Тацию некоторое время не выдвигался, но так и было задумано. Тацию стартовал 22 июля в 19.30 по местному времени, аэрокар под управлением Тацию взлетел в темнеющее послезакатное небо. Остров Мидуэй – это не один остров, а формация из острова Санд, острова Истерн и множества совсем небольших островов. Так что, возможно, его лучше называть «Архипелаг Мидуэй». Тюрьма Мидуэй – это крупный объект на восточной половине острова Санд. Татси увидел этот объект невооружённым взглядом уже через 10 минут после отправления. Зенитного огня не было. Похоже, система незаметности демонстрирует свою проектную эффективность. Главным усовершенствованием нового эракара была функция незаметности. Реализована она была на основе искусственного реликта, также используемого в звёздном реакторе. Реликт сохранял в себе последовательность магии, препятствующей обнаружению и распознаванию, и позволял разворачивать вокруг корпуса автомобиля продвинутую магию незаметности, независимо от магических навыков водителя. Время непрерывного действия данной мета-пер разработки составляет около половины суток. Когда совокупное время работы составит 12 часов, для дальнейшего использования потребуется 12 часов простоя. Однако ограничение по времени сбрасывается, если ещё до достижения определённого времени работы возникнет пауза на 12 часов или более. Но для данной миссии этого вполне хватало. Тац приземлил иракара на северо-западном побережье острова Саунд, а туда он направился к зданиям термы уже посредством освобождённого костюма. Освобождённый костюм тоже был оборудован функцией скрытности, но не настолько хорошей, как в новой модели иракара, где использовался искусственный реликт. Когда Татция попытался перелететь через высокий забор, опоясывающий территорию тюрьмы, внезапно зазвучал пронзительный сигнал тревоги. Установленная на крышу тюрьмы Торель начала поворачиваться. Татция слышала от семьи Митсуэ, что из вооружения в тюрьме Мидуэ имеются только пусковые установки Флеминга и личное вооружение солдат. Однако сейчас нечто другое поворачивалось, нацеливаясь прямо на Татцию. Импульсная лазерная пушка. Это была зенитная лазерная пушка, выходящая далеко за рамки применения против пехоты. У Тацию не осталось времени на мысли о том, что его, возможно, обманули. Он активировал свою магию ровно в тот же момент, когда опознал тип орудия. За мгновение до того, как импульсная лазерная пушка зафиксировала Тацию своей целью, очертания турели пропали, рассеявшись во вспышках молний. Магия разложения Тацию и туманное рассеивание разложила до уровня химических элементов ствол пушки и постамент, на котором она была установлена. А вспышки молний были вызваны тем, что электрический ток, подаваемый на пушку для заряда лазера, Потерял проводник, по которому двигался, и хаотически рассеялся по газу из металлических элементов. Это было опасно. Функция пуленепробиваемости освобождённого костюма спасает только от физических пуль и не обладает термостойкостью достаточной, чтобы противостоять высокоэнергетическому лазеру. Был риск, что при определённой скорости прицеливания и стрельбы можно попасть в бесконечный цикл простреливания тела и его восстановления. Бесконечная петля из получения урона и самоисцеления для татцуи способна выменять любые повреждения, является ситуацией, которой он должен стыригаться сильнее всего. Если продолжать без остановки использовать восстановление, то рано или поздно зона расчёта магии не сможет больше выдерживать непрерывную активацию и перегреется или вообще не сможет активировать восстановление. Десятки раз он выдержит, но если счёт пойдёт на сотни раз за короткий промежуток времени, то вероятность провала активации сразу повышается. Таков был один из многочисленных способов преодоления неуязвимости татацы. Чувство опасности заставило восприятие татацы обостриться. Информация обо всём противовоздушном и противопехотном оружии, установленном на крыше и стенах всего комплекса, мгновенно и одновременно отобразилась в его поле зрения. Туманное рассеивание, активация. Предыдущее туманное рассеивание он активировал рефлекторно лишь своими усилиями. А в этот раз он положился на помощь встроенного в костюм кат чтобы разложить одновременно 12 турелей. В их число также входили зенитные установки, для которых Тацио сейчас был в слепой зоне, а также автоматические орудийные расчёты, установленные внутри зданий. Все установленные в тюрьме Мидуэй оружие перехвата, включая противокорабельные и пусковые установки Флеминга, бесследно исчезли за пять последовательных активаций магии разложения. Зависнув в небе над лишившейся своего оружия тюрьмой Мидуэй, Тацио начал искать взглядом здание, где содержится конопус. Информацию Бенджамина Канопуса Тацио заполучил в феврале этого года, когда тот помешал ему схватить Гудзе. Как и ожидалось, пока между ними была половина Тихого океана, Тацио не смог определить местоположение человека, с которым контактировал лишь однажды. Но теперь, зная, что нужно искать на этом острове, на конкретной территории, Тацио легко его обнаружил. На этой территории размером около 1 квадратного километра было 10 крепких на вид, с непритязательной точки зрения, зданий. Пять зданий, среди них тюремные блоки. Одно здание – офис администрации. Два здания – жилые помещения для персонала и солдат. Одно здание – оружейное. Ещё одно тренировочный центр. Информация об искомом человеке, Канопусе, обнаружилась в самом центре всей этой территории. Нужное место находилось на третьем этаже трёхэтажного здания в его южном конце. Татсо ещё раз просмотрел информацию о внутреннем устройстве вышеупомянутого здания. На небольшом расстоянии от Конопуса находилось 10 вооружённых солдат, это были тюрёмные охранники. Было непонятно, они собрались в одном месте для защиты Конопуса, либо для предотвращения его побега. Конопус был единственным заключённым на своём этаже. На первом и втором этажах было по 8 заключённых, а разумеется, все они были волшебниками-мужчинами. Само собой разумеется, что о моём вторжении уже известно. «Если зайти с крыши, то они наверняка будут меня встречать». Был также вариант попыта tricky их и вломиться с первого этажа, но сейчас на счету была каждая секунда, а миссия у него была не только здесь. Настоящая его цель вообще была база Pearland Hermes. Так он решил атаковать сверху, согласно ожиданиям охранников.